Бывший за 2022 год. Когда соединяются два умных человека, получается магия. Письмо К.С. Надеюсь, доброе утро, хоть и сомневаюсь, что оно у тебя такое. В конце кое-что новое. Ты единственный из парней, кто говорил мне дохуя плохих вещей, указывая на реальные и высосанные из пальца мои недостатки. Но также ты единственный, кто извинился за это. «Такой человек мне нужен. Я действительно разлюбила окончательно своего бывшего мужа именно из-за того, что он не захотел мириться со мной в ситуации, в которой был не прав сам, а потом нихуя так и не извинился за это и по сей день. Он слишком охуел. Человеческие отношения на первом месте. Я не разочаровалась в тебе до сих пор. Ты всегда меня приятно удивляешь. Ты заебал рубить с плеча, реально. Я много раз их недостатки тебе опровергала» но ты постоянно пользовался моим уставшим и физическим состоянием, самоутверждаясь за мой счет и помогая мне так, что я в таком состоянии не могла тебе противостоять. Вот так ты разрушил мою самооценку и всю ценность. Слава богу, у меня есть мозги, здравое и адекватное мышление и способность к самоанализу, которые позволили мне во всем разобраться. Постскриптум. Если ты исключишь разговоры о недостатках и всем плохом о себе и о других – перестанешь жестко манипулировать, будешь принимать меня такой, Катей, какая я есть, по сути, и перестанешь быть жестоким к себе и ко всем остальным, то я за тебя хоть замуж согласна выйти, серьезно, тебе цены не будет. А пока... Я так больше не смогла. Блять, я чуть не умерла, но я хотела жить, поэтому я и бросила тебя окончательно. Сколько раз я тебе говорила и намекала, что мы самые крутые, что ты очень перспективный мужчина, ты помнишь? Мне, блядь, все кому не лень, сказали, чтобы я тебя бросала, забывала. Мама, М, Н, М. Это все такая хрень. Их не нужно слушать, это блажь. Ты же можешь все. Они в тебя не верят. Я-то знаю, на что ты способен и каким ты можешь быть, будучи в моей любви. Ты заслуживаешь любви, и ты сам можешь любить, если откроешься ей. Ты и так самодостаточный. И тебе не нужно дохуя подтверждений своей значимости за счет других. «Да, может, твоя семья и разочаровалась в тебе, но ты для меня целый мир. Со мной можно не бояться. Вспомни, что мы все пережили уже и как оба выросли. Я научу тебя всему, что ты не умеешь, либо сделаю все за тебя, если ты доверишь мне свою жизнь. Я впущу тебя в свою жизнь, в семью, покажу тебе весь мир, помогу в бизнесе с помощью магистратуры. Буду сотрудничать с тобой. Я буду всегда на твоей стороне, с тобой, любить». Я принимаю и люблю тебя таким, какой ты есть. Тебе свою жизнь я доверяла много раз и буду доверять снова и снова, пока ты будешь обращаться с ней по-человечески. А сейчас? На что ты готов пойти ради этого? Что ты сам готов отдать? Ты же очень умный. Излишне, как и я. Говорил же сам, что не упускаешь хорошие возможности. Выбор за тобой, с кем выстраивать человеческие отношения и выстраивать ли вообще. Извини за жестокость с моей стороны и за то, что... И за то, что предупредила людей о том, что ты опасен. Но я не могла поступить иначе на тот момент. Мне было плохо, так вынудила ситуация. И ты сам получил то, что заслужил. Я зеркало, у меня здоровая психика. Поэтому я веду себя с людьми, соответствующими их поведению со мной. Поэтому кто-то меня любит, а кто-то ненавидит. Потому что у меня есть смелость и достоинство поступать с людьми, соответствующие им самим. Для кого-то я ангел – для ангелов, а для кого-то демон – для демонов. Для тебя я была то ангелом, то демоном, в зависимости от того, как ты со мной обращался. И не я одна думаю, что ты реально долго и планомерно унижал мои чести и достоинства. И Н, и мама, и М заметили это. И много кто в ораторском клубе поверили мне, а не тебе. Раньше у меня никогда не было таких состояний до знакомства с тобой и после апреля. «Ты вампирёныш, ты выпил меня до дна, забрав всю жизненную энергию себе и потом обвиняя меня же. Я прощаю тебя, ведь знаю, что ты не видел, что творил. Мне тяжело одной только лишь потому, что у меня большие запросы и цели. А одной я медленнее их достигну, и меня это бесит. Всего-то. На меня не смотри, мне пиздец, как карьера тяжело дается, и вообще я не карьеристка». Я семейный домашний человек, ибо знаю, что семья – это самая большая ценность. Мы когда еще с папой жили, я тогда уже хотела, допустим, два раза в год летать за границу отдыхать. Я приблизилась к этой цели в связке с «С», и мы уже каждый год летали. Меня каждый раз бесит, когда мой социальный статус понижается. Тебе жениться гораздо более необходимо, чем мне выходить замуж, потому что один ты не справляешься с жизнью, я же знаю». Ты себя продуктами элементарно обеспечить не можешь, запасом и едой. Сидишь без секса, хотя он тебе очень нужен. Не экономишь на еде, сигаретах, жилье, поэтому не можешь откладывать деньги на важные вещи. Я тебе, как человек с доходом в начале нулевых и пару лет назад 50 тысяч рублей плюс-минус на одного члена семьи, так скажу. Тратя деньги на необязательное, ты никогда не приобретешь жизненно важные вещи. Большая часть твоего списка – а уж за границей и подавно тебе не видать. Еще ты тратишь слишком много времени на уборку. Я все знаю про жизнь, которую мы оба хотим, но главное, я знаю, как ее добиться и повторюсь в одиночку, этот процесс будет медленнее. Да, для брака мало одной любви, еще должен быть расчет и общие цели, еще хорошая дружеская совместимость, ответственность, надежность, уважение, все. И не будет времени на юблю мозгов и ссоры. О быте можно договориться всегда. Я ебала тебе мозги только потому, что ты так же поступал. В браке я такой не была. Обоим не до этого было, мы просто жили и кайфовали. Прояви свои мужские качества, возьми ответственность за свою жизнь на себя. Почитай внимательнее статью про треугольник Карпмана и характеристику ролей. Его не существует на самом деле, он был придуман за один вечер, а недавно опровергнутый и в принципе не доказан. Я никогда не была ни в одной из ролей, а ты в них бываешь периодически». «Самоанализ уже включай, наконец. Я хочу, чтобы ты жил, чтобы оставил после себя много хорошего, что могло бы жить в памяти людей, и чтобы у тебя все было хорошо, но правда. Не убивай себя и всех вокруг, пожалуйста. Никто не безнадежен». 17 июля 2022 год Письмо К.С. «Ты заблуждаешься на мой счет» и исковеркал все мои слова Ты правильно живешь? Я не хочу быть с тобой посерьезки с тех пор, как ты меня бросил. После этого я тебе один раз предложила встречаться. Ты отказался. И с тех пор у меня ни разу не возникало такого желания. Много еще иллюзий о тебе могла бы разрушить и рассказать кое-что новое, что ты еще не слышал. Но не буду, пожалею тебя. Я так же жестоко не поступаю с людьми, и не буду. Я хороший человек. Если тебе все-все рассказать, ты пошлешь нахуй и опять... Правда, жизнь не расстроит тебя, а ты ведь хочешь жить в фантазиях. Окей, живи, а мне некогда этим заниматься. Пока что с тобой только тусоваться круто и все. Спасибо и за это, было волшебно. А также за фотосессию. Жаль, что она больше на, на нормальная. ты не способен. По поводу объявления, ну, признал бы и все, я же правду написала. что бояться-то? Твоя реакция – это твоя реакция. Проигнорировать тебе это нужно было». «Уж про лицемерных людей я знаю все, гораздо больше тебя, поэтому держу всех на расстоянии и близко впускаю в свою жизнь мало кого. Мне никто не говорил, что я не права. Мне это и не нужно. Продолжай дальше слушать и верить всему, что говорят люди, исключительно то, что выгодно для тебя, и не анализировать эти слова. Эммы и всех остальных. Они тебе не друзья, а так, товарищи. Друзья хотят с тобой тусоваться, а с тобой почти никто не хочет». Вот у меня нет друзей почти, но они мне и не нужны. М советую держать на серьезном расстоянии, тогда увидишь ее истинное лицо. Продолжай жить в иллюзии, что все на твоей стороне. Продолжай говорить всем девушкам все то, что ты видишь в них, и жестко с ними обращаться. Жизнь все расставляет на свои места. Меня мужчины уважают и оберегают, ты в том числе. Воспринимают всерьез. А тебя женщины исключают из жизни и не воспринимают всерьез, сторонятся и не хотят именно с тобой серьезных отношений. Почему? Себе ответь. Очевидно, что проблема в тебе. Что ты делаешь не так, я писала. Решай это, если ты реально хочешь серьезных отношений когда-нибудь. И не еби больше никому мозги. А, дорогой мой, разные интересы – это очень хорошо, по опыту скажу. Но и общие интересы у нас есть. Стендап, маркетинг, коммерция, саморазвитие, дорогая еда и напитки, пассивный вид отдыха. Ну а к можно приучить друг друга или просто познакомить с ними. И в конце концов, это хорошая основа для раздельного досуга, тем самым отдыха друг от друга, тоже по опыту. Сумка – это да, разумеется, нужно новую покупать, но на это нужно много времени, сил и денег. Утюга с гладилкой и моющие средства у меня есть, и поэтому, если мероприятие действительно важное – То, где важно, как ты выглядишь, то это исправимо. Одежда у меня хорошая, у меня есть свой стиль. Не классический, как у большинства людей, которые боятся выделиться из толпы. Маникюр. Главное, чтобы ногти были ровненькие. Волосы. Уж какие есть, гены, как говорится. По-настоящему адекватные люди без этих дебильных стереотипов. Главное, это человек. А не качество его волос, есть ли лак на ногтях, старая сумка, даже пятна на одежде. Но, разумеется, на некоторые мероприятия нужно выглядеть очень хорошо. Мне-то можешь не рассказывать, я же жизнь пожила социально активную, знаю ее правила. Короче, все решаемое, и ты можешь мне помочь, и я тебе, друг другу можно подсказывать и сразу же помогать решать проблемы друг друга. Просто для этого нужно быть в отношениях, чтобы это было уместно и этично. Блин, я тебе и отношениям нормальным могу научить, своим примером. Поработала с твоими возражениями, короче, если говорить коммерческим языком. Если бы я была с тобой в браке, только так общий бюджет актуален и уместен, то ты бы был в моих интересах, и я бы взяла ответственность за тебя и за нас в целом. Ты-то готов брать ответственность за себя и за женщину? Без этого это так. Детский сад, штаны на лямках. Распоряжаться деньгами, на которые я не имею никакого права, непорядочно. «Все, у тебя больше нет причин не пытаться добиться меня. Только делай упор на достоинствах человека, а не на его недостатках. А то изврат какой-то получается. У меня очень много достоинств и всего остального хорошего, и ты это знаешь. Что я подарок для мужчины, и вообще капец, какая завидная невеста. Не бойся отношений, вступай в них и прощай за всю хуйню, которую творит девушка. Тебе же все прощали, и я, и О, больше никто». Эл не простила. «Я была с тобой всегда и хотела приспосабливаться, ведь это было важно для тебя. Ты представить себе не можешь, какую хрень я и Эс творили и позволяли по отношению друг к другу, но все равно извинялись, раскаивались потом и прощали друг друга. Все мы люди, всякое бывает. Эс не уважал моих родителей поначалу. Я напивалась эту силу с парнями, это только малая часть. Кое-что просто надо пропускать мимо, иначе долгосрочных отношений не получится». «Мы все косячим и не понимаем чего-то, но из-за этого нельзя рубить с плеча. Если человек для тебя важен... У нас с тобой были отношения, и ты плакал в сентябре, боясь, что они у нас не будут получаться. Конечно, если ничего не делать, то ничего и не будет. Вон К мог бы извиниться и завоевать меня после расставания. Хоть что-то сделать. Но нет, он не постарался ни капельки. Капец, он никак не хотел разводиться со мной, потому что я офигенная жена». «Но это же надо стараться для жены, чтобы она была у тебя всегда». «Ну окей». Пострадал и быстро нашел другую. Тираншу ебанутую, менее красивую, чем я. «Его выбор. У меня есть много примеров крепких и долгих отношений. Это очень сложно, но круто и возможно. Почитай хоть, что такое отношения. Двенадцать признаков здоровых отношений. Ты сам жаловался, что в них мало здорового». «Ну вот, ты сам нездорово поступал по отношению ко мне». Я же к тебе хорошо относилась всегда. Здорово, по всем этим пунктам. Не знаю, зачем пытаюсь тебе помочь. Наверное, потому что мне не наплевать на тебя, и не хочется, чтобы ты все просрал опять, и жизни всех хороших, достойных девушек, которые будут тебе попадаться на жизненном пути. Ведь с прошлыми ты обращался как последняя скотина. Прости. Если ты реально хочешь здоровых, взрослых, долгих отношений, то придется обращать внимание на девушку. Здоровое внимание. 18 июля. 2022 год. Предлагаю обоим убрать весь негатив и жестокость. Письмо к А.С. «Я закрою глаза на всю твою абьюзивную жестокость по отношению ко мне в виде слов, обвинений, руганий, упоря на недостатках, если и ты закроешь глаза на мои ответные, отзеркаленные действия и слова в твою сторону». Предлагаю исключить все плохое, сконцентрироваться на множестве хорошем, что есть у нас обоих, и в дальнейшем, если сложится, то сотрудничать сообща на благо обоих. Предлагаю встретиться сегодня в пледе вечером и просто поболтать о хорошем, поделиться хорошими новостями, коих накопилось много, и порадоваться друг за друга, как нормальные люди. Хоть что-то нормального же в нас есть, не одна только ебнутость. Во сколько реши сам, я могу в любое время. Жду сообщения или звонка. 19 июля, 2022 год. Ты абьюзер. Эмоциональный насильник. Письмо к А.С. Ты каким был, таким и остался. Только получше у тебя стало, наверное. Мне кажется, что мало девушек способны не сломаться психологически под этим гнетом. Но есть и хорошие новости. Я, как поняла, у меня папа и бывший муж абьюзеры. И, как видишь, я психологически здорова, не боюсь их и общаюсь с ними. Вообще, у меня есть успешный опыт с С. Он постепенно практически избавился от этой хрени благодаря мне. Я знаю, как мне с вами нужно себя вести, чтобы искоренить абьюсы и самой от него не пострадать впоследствии. Не знаю, зачем это пишу. Хотя нет, знаю, все так же. Хочется, чтобы у тебя все сложилось, ведь ты этого достоин на самом-то деле. Тебе просто надо жить не боясь, как это делают С и папа. И тогда точно все будет проверено. Пиздуй уже на психотерапию, заебал. С этим могу помочь, если попросишь. 20 июля, 2022 год. Почему я выбрала не тебя год назад? Письмо к А.С. Открою секрет. Специально для тебя. Чтобы стать лучшим, нужно делать то, что делают лучшие. Вот и все. Я так живу. Поэтому я всегда достигаю своих целей. В контексте отношений нужно поступать так, как поступают мужчины, у которых счастливые и долгие отношения. Я, блядь, пять лет смотрела, давай поженимся для того, чтобы изучить эту тему, к примеру. Результат ты знаешь. Иначе невозможно, это твои фантазии. Все твои отношения разрушил ты сам. Ты вел себя как мальчик, у которого давно не было секса, и ты его как бы выпрашивал, вел себя неуверенно. Извини, что это пишу, но это правда как и то, что ты одеваешься как подросток и источаешь страх неудачи перед девушкой. Поэтому ни одна достойная взрослая девушка на тебя не западет. Я же начала с тобой встречаться чисто потому, что у нас нашлись общие интересы. Не пьем, играем, папа тоже из деревни. Что-то общее. Конечно, интересно поболтать, ведь таких людей мало, не пьющих по выходным. А потом уже, спустя полтора месяца со дня знакомства, я влюбилась, увидев перспективу и узнав тебя получше, ведь мы много общались. М никогда не говорила, что мне с тобой повезло. Она говорила, что нахер ты мне нужен такой. Она говорила, что это тебе со мной очень повезло. А ты все разрушал и разрушал. Не используешь этот шанс и так и не видишь моих достоинств. Сам то людей нихера не слушаешь и меня винишь. Малыш ты, который еще может стать мужчиной. Но мужчину из тебя сможет сделать только настоящая женщина. На свидание позвать и не прийти на него. Блин, что тут сделаешь? Природу любви невозможно объяснить. Ты лично ничего не сможешь сделать для того, чтобы я тебя разлюбила. Скажу тебе по секрету, ты второй из моих парней, которых я любила, который идеально подходил мне по запаху. И первый это вовсе не эс. Не буду ту историю рассказывать, неэтично это будет с моей стороны. Но поверь, ты совершенно другой. Да, может и глупо напоминать тебе о том, что с тобой у меня лучшая совместимость в сексе, но могу сказать, что сексуальные отношения – это проекция реальных. Какой секс, значит, такие отношения? Если в нем проблемы, значит, и в отношениях между вами проблемы. Помня, как мы спевались в этой сфере, что вытворяли, в какие игры играли, как были удовлетворены? Можно многое сказать о качестве связи и коммуникации между нами. Тебя какая-то игра даже вдохновила на какую-то мысль о работе, помнишь? Уверена, ты найдешь решение. Извини мои попытки подсказать тебе важные вещи. Окей, извини за то, что не уточнив информацию, доверившись только себе, обвинила тебя в том, чего ты не совершал. Лучше было бы, если бы я сразу пошла показывать нашу переписку кому-нибудь, да, думая, что я права. Нелогично как-то. Я написала о опровержение уже давно. В ноябре я говорила тебе, что я не хочу в этом участвовать. Ты, наверное, забыл этот факт. За что меня нужно было бросать? За то, что мое физическое и психологическое состояние ухудшилось? Очень по-человечески с твоей стороны. «Я из-за твоей, еще когда ты послал меня к Энн, хотя он никогда не смог бы мне тогда помочь, и его тупости сорвалась. Впервые за пять лет выпила алкоголь. Сам совершил ошибку. А то, что ты обращался со мной, хуй пойми, каким образом, много месяцев, это ничего, да? Ничего почти хорошего не говорила, только плохое. Это по-человечески, по-твоему? Не радовался моим хорошим событиям, не поддерживал и не утешал в тяжелые периоды. Это норма? Окей». Знаешь, я абсолютно так же испытываю неприятные чувства при общении с тобой, и когда вспоминаю прошлое, вспоминается только плохое, почти всегда. Но по опыту скажу, если думать только о плохих поступках и чертах человека, то проще вообще никогда не вступать в отношения. Это не так работает вообще. Друг другу нужно все прощать. Мы все тупимо совершаем ошибки по незнанию, по неопытности, и это нормально. Твоя жена все тебе прощала, и я... Также она не делала тебе ничего плохого, потому что боялась, что ты ее накажешь. Только предполагаю, что она не делала ничего такого, чтобы тебе не понравилось. Хватит уже думать только о благополучии своей жопы, а... Каждый получает то, что заслужил и дает сам. Я ведь зеркало. Ну вот, все это отражение твоих действий и бездействий. И не надо мне ничего отвечать, это бессмысленно. Не думай о чувствах других, не заботься ни о ком, не читай мой пост, вообще никогда не разговаривай со мной и не заходи на мою страничку. Ведь я сучка еще та, и только я во всем виновата. Не перенимай опыт успешных людей, обвиняй всех вокруг себя во всех твоих бедах, не анализируй ничего, не меняй к лучшему свои качества, не прислушивайся к своей чуйке интуиции и сердцу, и будет тебе счастье. Я сказала уже слишком много. Успехов. Мне пофиг на мужское внимание, я отшиваю большинство мужчин сама. Я не использую внимание к себе на благо никогда. Я одинаково общаюсь как с мужчинами, так и с женщинами в реальной жизни. 22 июля, 2022 год. К слову о короткометражках. Письмо к А.С. И к слову о постепенном узнавании меня тобой. В средней школе мы сами написали новый сценарий фильма и сняли его два раза в разное время с разными актерами. Просто для себя. Также я сама до 19 лет адаптировала три разные истории в сценарий. Одну из них мы сняли, тексты у меня до сих пор остались, могу подтвердить. Все, что мы наснимали на кассетах, у меня дома. Я и актриса, и оператором, и сценаристом, и режиссером была много раз, с 12 до 19 лет. Любительские, но все же. Это для меня уже давно пройденный долгий этап, перешла бы на профессиональный, да есть более важные вещи. Я выбрала более земную профессию для получения вышки. И еда более меня манила все же. А то, что ты принял участие в одном проекте, это круто, молодец, но меня этим не удивишь, ведь я много времени посвящала созданию кино. 23 июля 2022 год. Последнее вдохновляющее предложение. Письмок А.С. Ты хочешь отметить Новый год на острове? Я помогу тебе в управлении твоими деньгами за 400 рублей в час. У тебя это получится. Ты и так уже настрадался за жизнь, ты ни в чем не виноват. Пора научиться управлять тем, что ты зарабатываешь таким трудом. Тогда твои возможности будут неограничены. ограничены. Любовь не могу гарантировать, это тебе к другому специалисту, да и... Не хочу об этом. Но это желание материальное, реально осуществить с твоими доходами. Почти гарантирую, что ты столько накопишь с моими удаленными консультациями. Меня месяц назад сократили, уволили. Да, я теперь сижу без компа, за ноутбуком. Я пока только 300 рублей заработала, у меня сейчас 32 тысячи. Я себе поставила цель зарабатывать 5 миллионов, стать наставником-консультантом и издавать бесплатно книжки с тем, что я уже написала и, возможно, еще напишу на специальных сайтах. Думаю, еще и фильмы про меня будут снимать. Также поступила в магистратуру и потом смогу консультировать все компании, улучшая их работу». Я каждый день делаю шажки к этим целям, что обеспечит мне максимально комфортную жизнь со всеми вытекающими. Это все реально осуществить, ограничения только в наших головах. У меня есть прекрасные условия для выполнения этих планов. Если тебя вдохновляет перспектива быть частью всего этого, то предлагаю сотрудничать на благо друг друга для более быстрого достижения невероятных высот, а не наоборот унижая, и включиться во взрослую игру. Для этого все обиды придется забыть, Ты нужен мне, дорогой. А я нужна тебе, и я надеюсь, что ты перестанешь быть осознанным распиздяем. Я помогу тебе, а ты поможешь мне во всем. Понимаю, звучит как сделка, но поверь опыту огромного количества семей, которых я знаю, серьезных долгих отношений без расчета и негласной сделки не бывает. Просто я это озвучила вслух. Одних чувств мало для быстрого продвижения. Ты второй мужчина в моей жизни, которого я выбрала как самого крутого. Ну что, готов брать ответственность за свою жизнь и свой выбор? 25 июля 2022 год. Открытые вопросы. Письмок А.С. Первое. Зачем мне отпускать обиды и прощать? Второе. Ради чего мне пытаться наладить контакт с Катей Коробовой? Третье. Какое будущее меня ждет вместе с ней? Четвертое. Как я смогу улучшить ее И ее жизнь. Пятое, как Катя сможет улучшить меня и мою жизнь. Шестое, какие перспективы жизни меня ждут рядом с этой женщиной. 26 июля две год. Привет, я, кажись, подостыла. Письмо к СК. Первое, зачем мне отпускать обиды и прощать. Второе, ради чего мне пытаться наладить контакт с Катей Коробовой.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 Мы оба знаем, что совершали неосознанные ошибки, которые привели к распаду нашего брака. Мне сейчас непонятно, почему ты не сделал ничего для того, чтобы вернуть меня и мою любовь. Вспомнила сейчас наши знакомые пары, ОД и ФР. И как они расставались, а потом сходились, и их отношения стали только крепче и взрослее. Еще были две случайности. Я недавно ходила тебя выписывать, но это оказалось невозможно, и недавно мы с тобой оказались в одном месте в одно время». Также я горжусь тем, что ношу твою фамилию и не хочу ее менять. Пока не вижу достойной замены. Явно это не просто так. Меня месяц назад сократили, уволили. Да, я теперь сижу без компа за ноутбуком, спасибо за него. Я пока только три старе заработала, у меня сейчас 32 тысячи. Я себе поставила цель зарабатывать 5 миллионов. Стать наставником-консультантом и издавать бесплатно книжки с тем, что я уже написала и, возможно, еще напишу на специальных сайтах.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 Если тебя вдохновляет перспектива быть частью всего этого, то предлагаю сотрудничество на благо друг друга для более быстрого достижения невероятных высот и включиться во взрослую игру, для этого все обиды придется забыть. Я прощаю тебе все твои косяки, только психотерапию надо пройти вместе. Я ей уже открыта. Ты нужен мне, а я нужна тебе. Уверена, мы сможем все порешать между нами, если ты этого захочешь. Я помогу тебе, а ты поможешь мне во всем». «Одних чувств мало для быстрого продвижения, да и чтобы они были всегда, нужно стараться. Очаруй меня снова, если тебе плохо с Д». 27 июля, 2022 год. Реальность. Письмок А.С. Знаешь, какая реальная статистика жизни моих бывших парней, тех, которые были 10-11 лет назад? Они живут там же, в доходах не выросли, Они все эти годы с девушками, которых любят, они и счастливы с ними. Но качество их жизни никак не изменилось. Это факт. Они не ездят по заграницам. Один живет на Аврории ему 31 год. Другой в «ЧВ куша, ему 35. К слову, ты со мной вырос заметно. АЭС с нулевого дохода к 26 годам, к нашему разводу, стал зарабатывать 100 тысяч рублей. Они обманывают себя. Они несчастны. Почему их жизнь такова сейчас? Они не оценили меня по достоинству и не увидели никакую перспективу рядом. Они не захотели ничего и до сих пор не хотят делать. Ни для своей жизни, ни как вкладываться в девушку, а думают только о себе. У них не осталось выбора. Они с теми, кто согласился с ними быть. Трое ребят сделали неправильный выбор тогда, 10-11 лет назад, бросив меня. Нам с ними было не по пути, они не стремились к лучшей жизни, как я, всю жизнь. Ты был прав насчет моего бывшего мужа. Надо найти такого же, который будет не просто записывать на листочках свои хотелки, а усердно стараться для их реализации в жизнь, с такой же девушкой, а не с той, которая сильно некрасивее меня, которая просто использует их, манипулирует ими. У всех такие девушки и у Ка тоже. Амбициозная практика. Эти девушки, как Энн, все, все парни, как и ты, были и остаются ниже меня по социальному статусу в целом. Тебя ждет то же самое, к сожалению». «Мне очень жаль тебя, поэтому я и пытаюсь достучаться до тебя все эти месяцы. Ты всех достойных девушек просрал, не оценил, которые...» «Да ладно, че уж говорить. Ты рос со мной и был счастлив со мной, отдыхал со мной. У нас с тобой были отношения, не ври себе. Каждый выбирает то, что хочет, и что ему по силам. Хорошо, у меня будет все, чего я только не захочу, и у тебя тоже. Сейчас пойдут риторические вопросы. «Почему любить тебя опасно для моей жизни?» Мне очень жаль, что я больше не могу себе позволить заботиться и беречь тебя. Я пыталась до последнего. Почему ты закрыт для любви, отгоняешь всеми силами и не бережешь? Почему ты не хочешь никого любить? Ведь любовь всемогущая. Она творит невероятные вещи с судьбами людей. Ты убедился на своем примере, что можно получить, любя и потерять, не любя. Почему я не могла говорить «я люблю тебя»? Почему ты не сберег меня? Почему ты не давал мне любви в то время, как я давала? Блин, это потребность человека любить и быть любимым. Так почему я не могла, не могу просто тебя обнимать, целовать, прижиматься, выслушивать поддержку? В конце концов, просто мое присутствие рядом с тобой, что очень важно. Это все ужасно больно для меня. Ты будешь дураком, если разрушишь и эту мою целительную для тебя же любовь. 30 июля 2022 год. Капец, у меня молния на сумке сломалась. Надо срочно новую покупать. Письмо к СК. Можно договориться как, если захочешь быть со мной. Ты мне. Дашь право полностью распоряжаться твоими деньгами, в том числе и будешь оплачивать маникюры все счета. Помоешь все окна. Для уборки клининг буду вызывать, чтобы не заебываться и была чистота. Еду оплачиваем, готовим, стираем и моем посуду 50 на 50. Я тебе право жить в моей квартире, у тебя будет экономия на жилье, еще более шикарную меня, высокий социальный статус, быть со мной престижно, ведь я завидная невеста с хорошей семьей, высшим образованием, любящая с квартирой. Реальная возможность разумно использовать деньги. Все, будешь отдавать все деньги в мои надежные руки. Обоим будет легче жить. Во время сессии мне особенно это будет важно. И все счастливы. У обоих будет больше времени для зарабатывания денег и отдыха. Хорошо подумай. Вместе вложимся в общее и друг друга. 31 июля, 2022 год. Ты на что обижаешься-то? Письмок А.С. Что я тебе плохого сделала? Предупредила людей об опасности? Рассказала Эл то, что ты и сам рассказал? Подорвала твою репутацию? Так ты сам все это сделал, довел до этого. «Восстанавливай хуевую репутацию, а то же с тобой никто не может иметь никаких дел? Ты очень странно себя ведешь?» Хары быть жертвой уже. Это я стала твоей жертвой, это я тебя бросила, я не хочу говорить с тобой. Тебе уже 33 года. Сколько тебе еще нужно пинков по жизни, чтобы ты начал думать о других, перед тем, как делать что-то? Ты всех винишь, кроме себя. Противно это все. Кстати, местью с моей стороны было бы, если бы я рассказывала всем твои личные тайны про личную жизнь». Но я не делала и не буду этого делать. Мне это не нужно. Кстати, поздравляю с годом знакомства. Можно договориться как, если захочешь быть со мной. Ты мне дашь право полностью распоряжаться твоими деньгами, в том числе оплатишь мне маникюр и все счета. Максимум шесть тысяч в месяц набирается, но вдвоем побольше будет выходить. Помоешь все окна, для уборки клининг буду вызывать, чтобы не заебываться и была чистота. Еду оплачиваем, готовим, стираем и моем посуду 50 на 50. «Я тебе, право жить в моей квартире, у тебя будет экономия на жилье, еще более шикарную меня, высокий социальный статус, быть со мной престижно, ведь я завидная невеста с хорошей семьей, и высшим образованием, любящая и с квартирой, реальная возможность накопить деньги и разумно их использовать. Все, будешь отдавать все деньги в мои надежные руки, они сохранятся. Обоим будет легче жить, во время сессии мне особенно это нужно будет. И все счастливы».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 Ты не мог поступить иначе, высказывая свое мнение. И я не могла. Я тебя прекрасно понимаю, я тоже не хочу общаться с теми, кто меня принижает. Особенно прилюдно. Я очень жесткая и такого больше ни с кем не позволяла. Теперь ты ощутил себя в моей шкуре. Приятно? Ни хера приятного здесь нет. Это такой жестокий урок, чтобы ты больше так никогда не поступал. Как ты со мной, так и я с тобой. Теперь мы в расчете. Я также никогда не хотела тебе навредить. Прости за бесчеловечную форму моей подачи мнения о тебе. Прости, дорогой, но в моих правилах поступать с людьми так, как они поступают со мной, чтобы они поняли, каково было мне. Я говорю не все, что вижу, жалею тебя хоть сколечко, как и м. Я слушалась тебя и вела себя не как твоя девушка, потому что ты этого не хотел. Последний месяц я относилась к тебе потребительски, как и ты ко мне. Я не поменяюсь, но и никогда не буду унижать тебя, если ты не будешь этого делать». Ты делал это по любому удобному поводу. Я люблю тебя, вижу в тебе все хорошее, что в тебе есть, и делаю ставку на это, забыв о плохом. Достаточно ссор уже было. Этот порочный круг можешь остановить только ты, потому что я первая никогда не начинаю. 3 августа, 2022 год. Ладно, С, прости. Письмо к СК. «Извини, что я ставила тебя в унизительное положение, с контентом на моей странице. Ты не мог поступить иначе во множестве ситуаций, и я не могла. Я тебя прекрасно понимаю, я тоже не хочу общаться с теми, кто меня принижает, особенно прилюдно. Но тогда, после вечеринки, я тебя простила, хотела примириться с сексом. А ты, вместо того, чтобы разрешить мне немного поговорить на тему секса, принизил меня и наших гостей» а на следующий день меня, как твою жену, которая сидела в воротичном белье. Из-за этого я не хочу иметь с тобой ничего общего. Я очень жестко говорила факты о тебе. Теперь ты ощутил себя в моей шкуре. Приятно? Нихера приятного здесь нет. Это такой жестокий урок, чтобы ты больше так никогда не поступал. Как ты со мной, так и я с тобой. Теперь мы в расчете. Я также никогда не хотела тебе навредить. Прости за то, что рассказывала о тебе нелицеприятные факты.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 2022 год. А. Давай не конфликтовать. Письмок А.С. Каждый ошибался. У тебя была сложная судьба, и у меня. Ты в этом не виноват. Единственное, чего я не приемлю, так это... Мы вместе справимся и так, если что. Ты уже многого достиг и сможешь достигнуть еще большего. Ты этого достоин. Ты прекрасный мужчина. Я тебя понимаю в самых тяжелых аспектах, потому что сама пережила всякое. Мы сможем друг друга усилить. Не обвиняй меня, пожалуйста, ни в чем. Можно и иначе. Не скидывать все говно на меня. Очень сложно с тобой было, но я терпеливая. Но мое терпение не вечное, и это правильно. Я боюсь с тобой разговаривать, поэтому и не звоню тебе, боясь, что ты начнешь меня обвинять во всем. Я всегда на твоей стороне, а ты устраиваешь ссоры и не хочешь учитывать мои интересы, и не хочешь пытаться понять меня. Зачем тебе конфликтовать? Нормально же общались. Если тебе похуй на всех, кроме себя, так и скажи, и я отстану. Но если ты ссоришься и конфликтуешь, и не хочешь искать компромиссы неосознанно, то можешь потренировать эти полезные навыки на мне. В сотый раз тебе повторяю, я тебе не враг, я за тебя. А, я готова с тобой разговаривать, потому что ты специально мне лично ничего плохого не сделал, как и я тебе. Попробуй встать на мое место и понять, почему я сделала то, из-за чего ты не хочешь со мной разговаривать, и порешимся на этом. Мы же обычная молодежь с тобой, суровая, ленинская и деревенский. Это уже не выкинешь на сто из нас. Все решаемо, чувак, я тебе отвечаю. Кончай уже, сколько можно. И я не следила за твоей квартирой. Я же не молоденькая уже, мне не до этого, да и не хотела. Отпускаю. Мне было очень больно, я очень на тебя злилась». Ты сильно меня травмировал, поэтому я и на тебе срывалась. От любви до ненависти я обратно один шаг. Мне самое главное, чтобы ты был счастлив, тогда моя душа будет спокойна. Все так же желаю тебе поскорее с кем-то соединиться по жизни. Я всегда очень радуюсь парочкам. Очень сильно люблю тебя, ты чудо. 5 августа, 2022 год. У меня озарение. Очень важное, но больное для тебя письмо. Письмок А.С. До меня дошло. Я не проявляла к тебе любви уже с ноября. Потому что мы условились, что мы не пары и все, мы реально были не парой. Я не позволяла проявлять любовь к тебе, потому что ты меня не любил, и это здоровая реакция. И потому что ты не хотел быть вместе, и это здоровая реакция. Пока мы были парой до этого, я проявляла любовь. Ты ко мне тянулся, я видела, знаю но ты давал мне не то, что мне было нужно. Прости за такую холодность с моей стороны, просто показывала контраст любовники и пара. Чтобы ты определился внутри себя, чего ты хочешь со мной больше, быть любовниками, как это было с ноября, либо парой, как это было с августа по ноябрь. Мне лично больше нравилось так. Мне очень тяжело с тех пор не проявлять любовь к тому, кого я люблю, оттого и такая жестокость просыпалась во мне». Я, короче, по-разному себя веду в разных форматах отношений, и это нормально. В браке, например, я капец строгая, типа если видела, что муж совершал ошибку, то говорила ему об этом. Мне только власть, дай хоть в обычных отношениях, я буду вести себя соответствующей роли. И булки со мной не расслабишь. В любовнических отношениях, конечно, я проявляла лишь сексуальные штуки и никак не возмущалась в твоей жизни, потому что не имела права. Ты, учитывая этот момент в преследующих отношениях и не еби никому мозги. Ой, капец какой-то вообще! Когда я тебе предлагала встречаться, зимой, что ли, это было, ты сказал, что ты не хочешь, потому что отношения отец-дочь тебе не нравятся. Хотя я в такой роли никогда не была. Углубись в тему, ты сам себя перепидорасишь, прочитала сейчас об этом. Да и ты как-то не особо тоже. Капец, ты запутавшийся в себе. Мне моя психолог говорила, что все диагнозы, которые ты мне ставил, выдуманные. Я и сама потом в этом убеждалась. То есть ты придумываешь то, чего нет на самом деле, зачем-то усложняя тем самым себе жизнь. Все прекрасно. А, не парься. Я тебя отпускаю, да, решай сам, с кем ты хочешь быть и в каких отношениях. Ты имеешь на это право, как и я. Я никогда не была в роли дочки, ни с кем, и я против такой модели отношений. И вообще там мужчина сильно старше чаще всего. Нафиг я так не хочу и никогда не хотела, чтобы за меня все решали? И работать для меня принципиально. Не надумывай короче. 6 августа 2022 год.